219 Гуру. Подумаем и об участи тех, кто в изобилии, довольстве и в самых счастливых и беспечальных условиях провел свою земную жизнь, не зная ни борения духа, ни устремлений, ни обуздания своих страстей и желаний, но удовлетворяя их все. С чем придет он туда, в царство мысли, где все двигает мысль? и куда увлекут его привычные ему мысли и желания? Что пожнет он от своего земного посева? Чем наполнено будет его долгое пребывание в мире надземном? Каким будет противоположный полюс его жизни земной в мире надземном?